Глава восьмая. Когда есть выбор. Его нападение произошло в тот момент, когда трое из пятерых зомби были уже мертвы. И столь вероломной атаки никто из нас не ожидал. Посох и Сира, вмешавшегося в схватку как раз между двумя оставшимися зомби, атаковавшими наших гоплитов, оказался невероятно эффективным. Аврора и Геракл просто разлетелись в разные стороны после его нескольких мощных ударов. В результате... следующий удар приняли мы. Несколько моих огненных шаров он игнорировал, но в ближнем бою явно завяз. Несмотря на его высокий уровень и филигранную работу посохом, я точно не уступал ему в скорости. Это позволяло мне уходить из-под его атак. Также выручало то, что противник не пользовался магией. Вот этого я совершенно не понял. Почему Исир игнорировал магию? Лично я был уверен, что он владеет ею, но тем не менее, она не использовалась. А тем временем к бою подключились и Кассандра с Таис, так как уцелевшие зомби посчитали своим главным делом добить оглушенных гоплитов. Кстати, здесь они просчитались, поскольку те уже пришли в норму и, восстановив жизнь, бросились в атаку. У нас же, как выяснилось, все было не так радужно. После того, как Исир получил несколько молний от Таис, которая использовала свиток, он вдруг сменил тактику, отбив мой выпад, он внезапно отскочил назад и выставил перед собой руки, и в нас ударил тонкий луч черного цвета. Угодил он как раз в таис, в результате чего девушка просто растаяла на наших изумленных глазах. После этого мы, переглянувшись с Кассандрой, бросились в атаку на растерявшегося от нашей прыти врага. Я использовал перед атакой друж земли. Причем повторил заклинание несколько раз и все же добился своего. Наш противник оказался на земле, и тут уже мы постарались его добить. К тому же нам помогали мантикоры, а в конце и Аврора с Гераклом, которые разобрались со своими противниками. — Так, потеряли, Таис? — спросил Геракл. — Как видишь, — пожал я плечами, подбирая кокон девушки. — Давай по лоту пробежимся быстро, и дальше идти надо. Похоже, это не последний босс. Не. Геракл только покачал головой и отправился собирать лут, который на этот раз был куда жирнее. С зомби упали лишь деньги, а вот с Исира выпала неплохая кольчуга на гаплита и пара колец на жизнь. И да, еще несколько зелий, не особо редких, но тем не менее восстанавливающих выносливость и жизнь. Ну и тысяча золотых. В принципе, очень неплохо. Но к сожалению... ничего еще не закончилось. Однако мы, по крайней мере, до конца зала дошли без приключений. А вот тогда, когда мы, выйдя из него, спустились по широкой лестнице вниз, то оказались в еще одном зале, который, как две капли воды, походил на предыдущий. Правда, был в несколько раз меньше. И здесь, как я понял, расположился алтарь, представлявший собой прямоугольную черную плиту в конце зала, а перед нею, в ряд, выстроился десяток зомби-фавнов, на этот раз восемнадцатого уровня. За ними, у самого алтаря, замерла приземистая фигура в длинной черной сутане. Похоже, это был человек. По крайней мере, на его гладком, мертвенно-бледном лице не было никаких язв, и черные глаза на выкоте принадлежали явно живому человеку, и точно уж не безмозглому. Авгий, жрец Аида. Уровень 35. Вот теперь мы встретились с главным боссом. Подвел я итог, разглядывая нового соперника. «Надеюсь, что это так», — кивнул Геракл. «Опять будем с ним разговаривать?» — осведомилась Аврора. «Почему же не поговорить?» — ответил я. «Если он сам хочет». «Вы прошли всех моих слуг». Тем временем начал свою речь этот самый Авгий из-за спин зомби. «Это говорит о многом. Но все равно вам не справиться со мной. Хотя...» Он как-то задумчиво окинул нас взглядом. «Дайте-ка я подумаю. Наверное, мы можем договориться с вами. Сомневаюсь в том, что вас так уж сильно интересует восстановление храма кентавров. Особенно в того по имени Вергилий. Он показал на меня и даже улыбнулся, отчего я невольно вздрогнул. Улыбка у жреца была весьма специфической. Системное сообщение. Внимание, игрок! Авги предлагает вам выйти из подземелья заброшенный храм кентавров. Если вы это сделаете, то ваше задание по восстановлению храма будет провалено. Больше вы в храм вернуться никогда не сможете. Дополнительные штрафы. Ненависть со всеми племенами кентавров. в мифах и легендах. Снижение репутации до ненависти со всеми нечеловеческими расами на материке на 10 дней. После 10 дней репутация восстановится. С другой стороны, жрец Аида Авгий предлагает со своей стороны компенсацию. Опыт плюс 15 тысяч. Золото плюс 20 тысяч. Характеристики плюс 2. Умения плюс 2. Редкое умение для соответствующего класса. Два свитка редкого класса. Внимание! На принятие решения у вас 5 минут. Время пошло. Внимание, игрок Вергилий. Так как у вас отношение с кентаврами, ненависть, для вас в случае принятия задания репутация с ними не изменится. Думайте, люди, что лучше, умереть тут или получить щедрую награду? провозгласил довольным голосом жрец. Мы встали в круг. Вид у народа был озадаченный. Еще бы, плюшки нехилые. Но что? Посмотрел я на своих соратников. Какие мысли? Время идет. Высказывайтесь по очереди. Думаю, если этот вопрос решим голосованием, никто не против. Народ, переглянувшись, кивнул. Я бы согласилась на предложение этого Авгия, заметила Аврора. Единственный штраф – ненависть с кентаврами, а, как я поняла, у нашего лидера он и так имеется. Я мысленно хмыкнул. Приятно, черт возьми. А что, у меня тоже немного тщеславия имеется, а тут первый раз лидером назвали. Так что не вижу никакой проблемы, продолжила тем временем девушка. Кентавры, они не на каждом шагу встречаются. В городах они редко появляются, торговать это племя не любит. В общем... Я за предложение Авгия. А я вот против, хмуро сообщила Кассандра. Мы пришли сюда данж проходить и выполнить задание, а идти на поводу этого жреца мне как-то не хочется. Душа не лежит к этому. А я поддерживаю Аврору, кивнул Асклепий. Бонусы очень неслабые, можно и перетерпеть десять дней понижения репутации, а с кентаврами, да, тоже не особо страшно. Я посмотрел на Геракла. «Но я вообще-то с Кассандрой», — признался тот. «Раз начали дело, надо его закончить. Так что решать тебе, лидер». В последнем слове, произнесенном им, не было издевки. Он говорил совершенно серьезно. «Я думаю, что поддержу Аврору и Асклепия», — признался я. «Ну а что? Ненависть с кентаврами у меня уже присутствует, но от этого мне ни жарко, ни холодно. А тут реальные плюшки можно получить». Так как мой голос оказался решающим, мы развернулись к внимательно наблюдавшему за нами Авгию. — Вижу, вы приняли решение, — уточнил он. — Да, мы согласны, — ответил я. — Правильное решение, — улыбнулся Авгий. — Давно мне не встречались такие понимающие люди. Системное сообщение. Вы приняли предложение жреца Авгия.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 Характеристики – плюс два. Умения – плюс два. Редкое умение для соответствующего класса. Два свитка редкого класса. Вы повысили уровень. Текущий уровень – двадцать первый. Ух ты, Очень даже неплохо. Я признательно посмотрел на Авгия. А что? Ну подумаешь, зомби. Кентавры ко мне любви не испытывали, как и я к ним. Так что никакие угрызения совести в связи с подобным поворотом сюжета меня не терзали. как, впрочем, и моих друзей, за исключением Кассандры, которая хмуро смотрела на жреца. Девушке явно не понравилось то, что мы изменили задание, и это несмотря на то, что она повысила свой уровень, как и все остальные члены группы. Тогда мы с вами сейчас, наверное, расстанемся. Жрец взмахнул рукой, и стоявшие перед ним зомби растаяли, а после следующего взмаха перед нами выросло окно телепорта. «Торопитесь!» — предупредил он нас. «Телепорт продержится всего пять минут. и Если вы не успеете уйти, то останетесь здесь навечно. И тогда вас придется убить. Ну, чтобы не мучились!» Осклабился жрец в какой-то зловещей улыбке. «Еще посмотрим, кто кого убьет!» — проворчала Кассандра, многообещающе посмотрев на босса. Тот вернул ей такой же взгляд, после чего... Мы по очереди вошли в портал. Вышли из него мы перед разрушенным храмом. — А где Таис? — огляделся я по сторонам. Нашей погибшей одногруппнице не было видно. Что-то не верилось, что она вышла из игры. — Странно, — согласился со мной Геракл. — Интересно. В следующее мгновение он вдруг прыгнул на меня и повалил на землю. Рядом со мной упали Кассандра с Авророй. А вот в замешкавшегося Асклепия влетело сразу несколько огненных шаров и молний, в результате чего тот просто взорвался, оставив после себя заветный кокон. Что за... вырвалось у меня, когда лежавший рядом со мной Геракл затащил меня за обломки двух расколотых массивных колонн. За нами последовали и обе девушки. Кстати, по пути я умудрился поднять кокон Асклепия, добавив его к кокону Таис. Я хотел было уже возмутиться бесцеремонностью Геракла, но остановился на полуслове и сразу замолк, увидев, как на горизонте появилась уже хорошо знакомая мне группа во главе с Орфеем. Но когда те поняли, что от их трусливой и подлой атаки погиб лишь один член нашей группы, да и то не самый сильный, они спрятались за рассыпью больших камней. «Что, падаль, покашером заделаться решил?» Внезапно выкрикнула Аврора. Я покосился на девушку. Интересно, в ее голосе прямо-таки кипела ненависть. Чего это она так завелась? Учитывая, что нас осталось четверо против шестерых игроков выше уровнями, шансы на то, что мы вырвемся без потерь, были не особо велики. Кстати, если предположить, что Вяземская говорила правду, то среди моих противников находилась Елена Трубецкая. Правда, даже если это так, она все равно не знала, кто я. Так что это знание никак мне не могло помочь. «Ты меньше языком трепи, макрощелка!» — раздался голос Орфея. «Вы сегодня все равно все ляжете тут!» «Ах ты!» Аврора длинной нецензурной фразой высказала все, что думает об Орфее. «Болтай, болтай! Ты уже мертва!» — весело отозвался тот. «Ты так в этом уверен?» — поинтересовался у него Геракл. «Абсолютно!» «Ну тогда попробуй!» Тем временем я лихорадочно прикидывал наши шансы. Как я уже говорил, они не впечатляли. На той стороне было два лучника, два мага, целитель и гоплит. Но вот интересно, они что, уже выполнили задание? Быстро как-то? Или так же отказались? Судя по всему, тут можно было одновременно проходить несколько одинаковых квестов. Оригинально. Хотя, может они просто вернулись? Но этот вопрос, как выяснилось, также интересовал Аврору. Вот я не понял, почему девушка так завелась? На Орфея у нее явно имелся зуб, а сначала и непонятно было. — А что это вы так рано вернулись? Нас спасете? Обломались с квестом? — выпалила Аврора. — Решили компенсировать, но тут вы явно просчитались. — Да что ты несешь, убогая! — прокричал в ответ Орфей, которого явно задели эти слова. «Мы быстрее вас прошли этот легонький квест, а насчет просчитались, кому-то надо было стать жертвой, сегодня ею будете вы!» «Как интересно!» – вдруг крикнул в ответ Геракл. «И твоя группа единогласно стала пк -ширами. Вроде там нормальные девчонки были!» Но ответа он на свой вопрос не дождался. Однако, своими словами, добился от наших врагов активности. Орфей что-то выкрикнул, и к нам... метнулась окруженная голубой сферой фигура гоплита. Учитывая, что ее встретила совместным огнем вся моя группа и этот огонь не нанес ей особых повреждений, на защите противники, видимо, не экономили. А следом за гоплитом устремился сам Орфей и остальная группа, за исключением лучниц, которые открыли беглый огонь. Так. Геракл быстро достал какой-то серебристый свиток и разорвал его. Перед моими глазами появилась надпись. Ваша защита усилена, плюс 100%. Защита от магии и дальних атак, плюс 100%. Да, кучеряво живет, мой друг. Ну, оно и понятно. Наследник престола, денег-то как фантиков. А если честно, очень своевременные бафы. Ситуация оказалась патовой. Никто не хотел вылезать из укрытия. Но тут, по идее, все-таки инициативу должен был проявить Орфей. И он проявил ее. Все-таки терпения у него явно не хватило. Раздался вскрик Орфея, и к нам метнулись две темные фигуры – Орфей и второй гоплит по имени Самсон. Первым шел Самсон, и они оба были окутаны призрачными защитными сферами. Не мы одни использовали свитки. Следом за ним последовали двое вражеских магов с посохами наперевес. Лучницы остались в тылу, открыв беглый огонь. «Кассандра!» крикнул я девушке, сидевшей вместе с Авророй в десяти метрах от нас за очередной кучей каменных обломков. «Выпускай своих! Аврора, ты со мной!» добавил тем временем Геракл, и девушка кивнула. Кстати, она тоже, судя по окутавшей ее багровой ауре, использовала какой-то защитный свиток. Наш второй гоплит кивнул на слова Шуйского. Тот повернулся ко мне. «В атаку не лезьте с Кассандрой! Поддерживайте нас огнем!» «С этими ушлепками, надеюсь, мы справимся!» С этими словами он махнул Авроре рукой, и оба, одновременно, появились перед почти добежавшими до нашего убежища Орфеем и Самсоном. Враги явно растерялись на какое-то мгновение, не ожидая столь неожиданного появления противников, что позволило нашим гоплитам достаточно результативно атаковать. Кстати, против их мечей, похоже, защита врага не была особо эффективна. А следом поток стрел, которыми осыпали нас лучницы врага, как-то стих. Не знаю, чего ожидали эти доморощенные пк но точно не шести мантикор, которые с ревом закружили хоровод на том месте, где сидели лучницы, периодически обрушивая на них молнии и пикируя вниз, пытаясь задеть когтями и зубами свои жертвы. Мне же тем временем пришлось вступить в явно неравную дуэль с двумя магами. Хотя мне повезло: эти, с позволения сказать, маги, далеко от меня не ушли и особо звезд с неба не хватали. Мое преимущество заключалось в том, что я-то сидел в укрытии, а эти двое были словно на ладони. Так что я бил прицельно, а вот они, отчаянно пытаясь увернуться от моих атак, пытались выкурить меня из моего убежища. Их защитные сферы слабо помогали от тех же самых воздушных заклинаний или дрожи земли. Единственное, от чего они неплохо защищали – Так это от огненных заклятий, что в принципе не мешало им буквально собирать спинами щедро разбросанные в этом месте острые камни, так как практически каждый смерч или воздушный кулак с дружью земли бросал их на землю. Понятно, что жизнь они себе восстанавливали без проблем, но продвинуться вперед у них явно не получалось. А у гоплитов схватка была в самом разгаре. Я невольно залюбовался синхронной работой Геракла и Авроры. Вот странно, Аврора в нашей группе всего ничего. Оказалось, они с Гераклом понимают друг друга буквально с полуслова. Несмотря на пусть и небольшую, но все же разницу в уровнях, они постепенно теснили Орфея и Самсона, которые не умели биться в тандеме от слова совсем. Каждый сражался сам за себя, соответственно, мешая друг другу. А так, как вытащить бутылки жизни или, например, свитки, времени просто не было... им приходилось надеяться только на свое мастерство мечников, которое явно хромало. В общем, битва затянулась, что, судя по разочарованному лицу Орфея, явно не входило в его планы. Сдается мне, что он просто хотел по-быстрому завалить нубов, но явно не ожидал, что ему окажут сопротивление. Тем временем, удача явно перешла на нашу сторону, а когда ушел на перерождение Самсон, Орфей дрогнул. Перед ним... Появился портал, и он ушел с поля боя, оставив своих одногруппников в одиночестве.